День первый. В полдень мэрв обнаружил себя стоящим на обочине шоссе, по которому жутким ревом неслось неукротимое стадо автомобилей. На юге, километрах в десяти, утопал в сером тумане город, хотя на небе не было ни облачка. Несколько раз мэрв умерел. Выбрасывал вперед руку с растопыренными пальцами, пытаясь привлечь к себе внимание водителей. Безрезультатно. Так прошло полчаса. Наконец ему повезло. Грузовик притормозил, свернул на обочину, и шофер, приоткрыв дверцу, крикнул «Хеллоу, парень! Садись, подвезу!» Кабина дышала зноем, как металлургическая печь. Пахло бензином, отработанным маслом. мэрв указал на туман, объявший город, поинтересовался. Почему выключили там ультрапоглотители? Шофер, молодой, небритый, в кепочке на бекрень, изумленно воззрился на него. Ультрапоглотители, которые уничтожают отработанные газы над городом, пояснил мэрв Но ты, кажется... «С Марса свалился, а, браток?» «Обиженно», — сказал шофер. «Ни о каких ультрамультра я слыхом не слыхивал. А, между прочим, кое-что в технике кумэкаю, да и журнальчики кое-какие почитываю». Далеко не все понял мэрв из слов попутчика, однако счел нужным заметить, если их еще нет». Надо немедленно изобрести. Отработанные газы ядовиты. Кому можно предложить проект ультрапоглотителей? Тот в кипченке недоверчиво покосился на мэрва переключил скорость, обогнал несколько грузовиков и лишь тогда ответил. Эти штуки по части бюро изобретений. Оно в центре, рядом с муниципалитетом. Как раз мимо будем проезжать. Я тебя и сажу, если не шутишь. Ты, сдается мне, не здешний, про, между прочим, сумасшедший дом оттуда как раз недалеко. Рукой подать. Возле бюро изобретений серого пятнадцатиэтажного здания взору Мерва явилась внушительная очередь. Человек эдак 120 не меньше. Определил он на глазок, и, как выяснилось в скорости, жестоко ошибся. Ибо в очереди он оказался 537-м. Именно это число вывел на ладони Мерва химическим карандашом благообразный старичок. дождись следующего очередника и ступай, изобретай дальше. Проверка очереди по вторникам субботы Соображаешь? Складно, как по невидимой книге бубнил старец. «Да сколько же ты надо ждать?» — так я ахнул Мэрф. «Месяц, сто два, если заявка и документация в порядке». «Что ты на меня уставился, будто я по-марсиански заговорил?» документацию Понял?» И старик, загибая пальцы, начал перечислять. Заявление, по сути, изобретения Отпечатанное на машинке. Описание, изобретение. Чертежи в трех проекциях. уведомление о а... какие справки? Какие такие уведомления? Возмутился мэрв Да я изобрел установку, нужную по зарез всему человечеству. Тут каждый день промедление стоит жизни десяткам, сотням тысяч тонн биомассы. Если сегодня же, сейчас же не уничтожить смог над всеми городами Земли, это поведет к чудовищным мутациям рода человеческого в будущем. Мерф поднялся со скамейки прутик и начал чертить на песке проект ультрапоглотителя. Старик, вначале принявший самое живое участие в проекте, под конец мэрвовых объяснений начал вести себя довольно-таки странно. Сначала он тер виски,